Он сердито ударил большим грязным пальцем по спинке сиденья и повторил: "отобрать деньги. Да-да, отобрать деньги и оставить им только по 5 миллионов. Безработным дать по кусочку земли, чтобы они могли добывать хлеб и есть его. А им оставить только по 5 миллионов". Мы спросили: "Не много ли это по 5 миллионов? Но он был твёрд. Нет, надо им всё-таки оставить по 5 млн, меньше нельзя. Кто же отберёт эти богатства? Отберут. Разбить отберут. Пусть только выберут второй раз президентов. Он это сделает. А если конгресс не позволит? Ну, конгресс согласится, ведь это справедливая штука. Как же можно не согласиться?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 Ему кажется, что стоит только попросить доброго Санта-Клауса, как всё волшебно изменится. Санта-Клаус примчится на своих картонных позоребрённых оленях, устроит тёплую снежную пургу, и всё образуется. Конгресс согласится. Рузвельт вежливо отберёт миллиарды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 с условием, чтобы эти деньги он обязательно тратил. Тогда покупательная способность населения возрастёт в неслыханных размерах, и кризис немедленно кончится. За одно старики будут замечательно хорошо жить, всё ясно и просто. Как всё это делается, не так уж и важно. Старикам до такой степени хочется получить по 200 долларов в месяц.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 И так как выборы президента приближаются, то Таунсендерская идея обогатилась новой поправкой. И теперь предлагают выдавать по 200 долларов каждому человеку, достигшему 55 лет.